Министр приказал мне захватить каталонскую роспись, повел меня к монарху и велел прочесть вслух первое исправленное мною донесение. Сперва я смутился перед его величеством, но присутствие министра вскоре меня ободрило. Я прочел свое произведение, которое король прослушал не без удовольствия. Государь даже изволил сказать, что он мною весьма доволен и поручил первому министру сказать позаботится о моём благополучии. Гордость моя от этого отнюдь не уменьшилась, а разговор, который произошёл у меня несколько дней спустя с графом Лемосом, окончательно скружил мне голову чистолюбивыми мечтами. Я отправился к этому вельможе от имени его дяди и застав его в апартаментах инфанта Вручил ему уверительную грамоту, в которой Герцграф писал племяннику, что он может быть со мною вполне откровенен, так как я посвящён в его намерения и избран им в качестве их обоюдного посланца. Прочитав эпистолу, граф отвёл меня в покой, где мы заперлись, и там этот молодой синьор держал мне следующую речь: Раз вы пользуетесь доверием графа Лермы, то я не сомневаюсь в том, что вы его заслуживаете, а потому и сам могу вполне на вас положиться. Знаете же, что дела обстоят как нельзя лучше. Инфант отличает меня среди прочих синьёров, состоящих при его особе, и старающихся снискать его благосклонность. Сегодня утром у меня был с ним конфиденциальный разговор, из которого я усмотрел Что принц, по видимому, огорчён скупостью короля, препятствующей ему следовать великодушным велениям своего сердца и даже поддерживать образ жизни, подобающий его положению. На это я не преминул выразить его высочеству своё сочувствие и, воспользовавшись моментом, обещал принести завтра к утреннему приёму тысячу пистолей в ожидании более крупных сумм, которыми обязался снабжать его впредь. Принц весьма обратовался моему обещанию, и я уверен, что, приобрету его расположение, если сдержу свое слово. Передайте, добавил он моему дяде, обо всех этих обстоятельствах. И приходите сегодня вечером сообщить мне, каково его мнение. Граф Лемос Отпустил меня после этой речи, и я тут же же отправился к герцогу Лерме, который, выслушав мое донесение, послал к кальдерону за тысячу пистолями. Получив вечером эти деньги, я понес их к графу и по дороге рассуждал сам с собой. Да-да, теперь я понимаю, в чем заключается надежное средство, с помощью которого министр намерен добиться успеха. Он прав, черт подери. И, судя по всем данным, эта расточительность его не разорит, догадываясь, из чьих сундуков он черпает эти полновесные червонцы. Но в сущности, разве не справедливо, чтобы отец содержал сына? Когда я расставался с графом Лемасом, он шепнул мне, «До свидания, милейший наш наперстник, должен еще вам сказать» то инфант не совсем равнодушен к прекрасному полу. Необходимо, чтоб при первой же нашей встрече мы побеседовали об этом. Предвижу, что мне скоро придётся прибегнуть к вашему содействию. Возвращаясь к себе, я размышлял об этих далеко не двусмысленных словах, наполнивших радостью моё сердце. Ах, чёрт подери! воскликнул я. Неужели мне суждено стать Меркурием наследником престола? Я не вдавался в рассуждения о том, хорошо ли это или дурно. Высокое положение августейшего серцееда заглушило во мне нравственные принципы. Какая честь быть министром забав у принца крови! Полегче, синьор Жильблас, скажут мне. Ведь вам предстояла бы только вице-министром готов с этим согласиться но по существу